Сто пятнадцатое. Февраль восемнадцатое. Ничто без владыки. Где же изображение? Во что пошлю луч? Вот сам увидел. Молчу, и нет ничего. Ничего, ибо я сам по себе ничто. Запомни, формула прямо пропорциональна устремлению значимость твоя. До глубины продумай. Я — древо, а вы — ветви от начала времен. Дал, даю, дам свет. Если со мной сомнения твои делали тебя ничтожеством, то что же без меня? Вот ты самый умный и близкий с тех, кого знаешь, и приблизил тебя. Удержи сокровище, всеми силами духа и сердца удержи. Куда пойдешь лишившийся? И береги даже от близких, в особенности от ближайших тебе. Неужели свое сокровище отдашь на расхищение в зависимости от их настроения и испытаний, через которые они не ты, а они проходят, и поставишь себя в зависимость от них? Пойми свое счастье и где оно. Тысячелетия созидал, создал, охрани. Кто поможет тебе, если опустошат и расхитят твое сокровище? Береги и молчи. Давай свой огонь, а не сущность огня. Давай свет, но не светильник свой. И давай излучение сознания, но не само сознание. Теплоту сердца и его эманации, но не адаман сердца, обитель мою. Войдут и натопчут, и потушат, и останешься на развалинах. Как гора неразграбленная, как ларец закрытый, так стойте. Учи хранить свои тайны и понимать, что неприкосновенно святая святых святилище, куда вход закрыт для кого бы то ни было, когда бы то ни было. Не поддавайся моменту вмещения другого сознания, его пролая или испытания, и твоя святыня под ударом на милости другого сознания и в зависимости от него. Подумай, Пойми условия сохранности. Говори, не выдавая сущности. Помни о ветряных мельницах и певцах, исчерпавших свой голос. Отдай, вернее, открой все и конец. Пойми дозор еще глубже. Раскрывая сущности, отдавая себя во власть другого сознания, устанавливаешь канал воздействия на себя. Твоя иерархия... Вот твой канал воздействия на тебя, а же воздействуешь ты на них. Прими на себя тягости других для притворения их, как я принял твои, но не давай никому никогда притворять твое сокровище в мусор и наступать на него пятою, Не поддавайся импульсу момента, не говори больше намеченного, ибо обратиться во вред и именно тебе» когда пойдешь опустошенный, кто из них, обобравших тебя, наполнит сокровищницу твою? И я, твой владыка, тебе говорю, замкнись, и панцирь застегни крепко на все застежки, и щит подними. Давай всем, кто нуждается в свете, помогай, свети, но крепко держи светильник в руках и никогда ни на мгновение не отдавай его ни в чьи руки. Смотри в жизни вокруг себя, смотри как слабые размагничные люди без ограды открывающие себя всем пустые оболочки сила прямо пропорциональна сдержанности и молчаливости сдержанность и болтливость Подумая о тайне слова и звука сила молчания явления особого порядка тишина молчания присуща спокойствию владыки молчание а не болтливости неопустошенности выдавшей все Так в понятии молчаливости и сдержанности включим еще и понятие охраны святилища сердца.